Владимир Панов Праймашина. машина Часть третья Три вершины Текст читает Сергей Удивов Высокие, однообразно серые, гладкие, словно отёсанные без выступов и площадок, Но, главное, неимоверно высокие, уходящие едва ли не к самым облакам, Таковы были задранные пальцы. Загадочные скалы, торчащие неподалеку от Фихтера. Разные у основания, некоторые лишь 3-4 метра в диаметре, некоторые массивные, как могучие замковые башни. Они напоминали причудливый серый лес, устремленный ввысь, но лишенный какой бы то ни было жизни. Лес каменных стволов, пугающий, угрюмой, неестественной неподвижностью. «Не надо было сюда ехать!» процедила Марида, мрачно разглядывая скалы, мимо которых медленно катилась кибитка. «Повсюду кабрицы», – отозвался Карлос, – «патрули, пограничники, посты на дорогах». «Здесь нас тоже будут искать. Как только поймут, что в лесу нас нет, придут сюда. Но не сразу. Но придут. Не сразу». Девушка удивленно посмотрела на широко улыбающегося Карлоса, помолчала хмуря брови а потом вдруг рассмеялась. «Прекрати!» Легонько шлепнула юношу ладонью по плечу. «Я должен был тебя развеселить». «Зачем?» Молодой лорд чуть наклонил голову, прищурился и, глядя прямо в черные глаза Дарники, негромко ответил. «Чтобы увидеть твою улыбку!» «Не люблю, когда красивые женщины хмурятся!» Когда-то давно такая откровенность заставила бы Мариду смущенно залиться краской. «Несколько лет...» Даже несколько месяцев назад она приняла бы комплимент как должное. Сейчас же девушка лишь поинтересовалась тихо. «Я красивая» и услышала теплое, очень теплое и очень искреннее. Он хотел прикоснуться к ней, к ее худенькой руке, к плечу, накрыть широкой ладонью тонкие пальчики южанки, почувствовать нежность ее бархатистой кожи. Возможно, стук ее сердца, но... Но юноша понимал, что еще рано и не торопился. Не стал портить момент. Ты хороший мальчик, Карлос. Совсем молоденький и еще хороший. Зачем ты лезешь ко мне? Юный докт нравился Мариде все больше и больше. И именно поэтому она старалась сохранять дистанцию. Неподходящее время для неуклюжих комплиментов, произнесла Марида, отворачиваясь к постылившим скалам. К серым громадинам, у которых было только одно достоинство. Они не бросали на нее ласковые взгляды. «Я не согласен, мгновенно ответил Карлос. Мы путешествуем по романтическим уголкам империи, можно сказать, отправились на пикник. А вокруг вся Кабрийская армия. рассматриваю преследователей как свиту защитников, легко предложил юноша. В какой-то мере это действительно так. Чем больше вокруг солдатни, тем дальше будет держаться чуть. Он снова рисуется, как тогда, в тюрьме. Похоже на то. Но такое поведение Карлоса, его умение сбрасывать напряжение незатейливым трепом, вызывало симпатию. Марида устала от мрачных мыслей и была не прочь расслабиться. «Свита?» «Ага, ты говоришь, как лорд». «Я и есть лорд, Марида. Я ведь говорил». Девушка неожиданно для самой себя поддела Карлоса. А я не слушала. Мало ли что болтает попавший в тюрьму уголовник. Меня взяли как государственного преступника. Судя по одежке, ты пытался увести осла у зазевавшегося селянина. А ты в это время шарила по его карманам. А я и не прикидывалась знатной леди. И я не прикидывался. Перед вами, сударыня, лорд Карлос, наследный владетель Гридии. Юноша ответил шутливый поклон. «Моя родословная, между прочим, восходит ко временам Старой Империи». «Гридия?» – Марида сморщила носик. «Где это?» «В Идморской пуще», – машинально ответил юноша. «Далеко отсюда?» «Очень». «Как это правильно у вас называется?» Девушка помолчала, делая вид, что подбирает нужное слово. «Задворки?» «Медвежий угол», – поддержал игру Карлос. Для провинциала ты держишься весьма прилично. Ну вот уж не думал, что в одарнии известно такое слово, как «провинция», — не остался в долгу юноши. Мне говорили, вы редко слезаете из деревьев. Только для того, чтобы съесть зазевавшегося докта. Вы уже научились пользоваться огнем? Самые умные из нас. Ты веришь в их существование? И тут Марида не выдержала. Потянула за поводье заставив лошадей резко остановиться, и залилась громким смехом. Карлос не отставал, и несколько минут серая скалы с удивлением прислушивались к незнакомым звукам. «Ты большой нахал!» – произнесла девушка, утирая выступившие слезы. «Ты первая начала!» «Могу уступить!» «Хотел!» но потом передумал!» «Стало обидно за доктов?» — Решил дать тебе понять, что я большой нахал. — У тебя получилось. — Я старался. Удивительно, но пикировка совсем не разозлила Мариду. Не показались ей обидными высокомерные высказывания докта об одарнийцах. И не только потому, что она отвечала Карлосу тем же. Нет. Просто в устах молодого лорда слова звучали не оскорблением смертельного врага, а дружеской подначкой. — Осторожней. Ты ничего о нем не знаешь». Нет, Марида, это Карлос ничего не знает о тебе, и неизвестно, как он поведет себя, когда откроется правда. Если откроется правда. Когда, Марида, когда? Не ври себе. Неизвестно, как он себя поведет. Неизвестно, как среагирует. Неизвестно, как будет к ней относиться после того, как правда откроется. Как станет относиться. Как ни странно, но именно последнее «как» беспокоило Дарнику больше всего. Ей не хотелось, чтобы в темных глазах Карлоса, которые вспыхивали, когда он смотрел на нее, появились злоба и ненависть. Когда откроется правда? Неприятная мысль заставила Дарнику сменить тему. «Давай вернемся к насущным вопросам, а?» «Например...» Карлос тоже стал серьезным. «Я хочу уйти из скал». Мрачной серой громадины давили почти физически, сжимая грудь невидимыми тисками. В настоящий момент это самое безопасное место в окрестностях Фихтера. Кабрицы придут сюда через полдня. До этого они будут искать нас в лесу. Мы беглецы. беглецы используют время, чтобы бежать, а не прятаться. Мы не прячемся. А что? Карлос промолчал, но Марида не отставала. Зачем нам это время? Она не сказала, но в голосе слышалось. Мы в одной лодке, и, чтобы выгрести, должны доверять друг другу. А как и сказал, что в задранных пальцах мы найдем все, что нужно. А что нам нужно? Хороший вопрос. Красивая южанка возбуждала Карлоса. Он готов был часами флиртовать с Маридой, и не только флиртовать. Он скипал при одном лишь взгляде на ее тонкое изящное лицо, а нежную линию губ и тоненькую шею. Дрожал, глядя на неприкрытые платьем колени. Переполнялся томлением, слыша чарующий, с легкой хрипотцой голос, но... Но только сейчас задумался, можно ли доверять случайной попутчице? Та ли она за кого себя выдает? А если та совпадает ли их цели? Ну как проверить? Никак. Остается лишь искать ответы в черных глазах девушки, да прислушиваться к собственному сердцу. Я бы с удовольствием отыскал среди пальцев прайм-индуктор, честно произнес Карлос. Но, боюсь, его там нет. Прайм-индуктор? Марида докруглила глаза. Зачем он тебе? И Сердце подсказало юноше ответ. Честный ответ. У меня с собой каталисты героев. «Твоих героев?» Сказать, что Дарника была ошарашена, не сказать ничего. «Елки-палки, Марида, я ведь не шутил, когда говорил, что я лорд. Я действительно наследный владетель Гридии. Действительно бежал, обвиненный в убийстве отца. Действительно собираюсь драться с кобрицами. Мы с героями шли в три вершины, чтобы отомстить леди Кобрин. Ведь ты думала, что я надеялся достать ее в одиночку. «Что я должен сделать, чтобы ты мне, наконец, поверила?» «Тебе нужно, чтобы я поверила?» Тихо спросила девушка. «Мы идем рядом, и я хочу, чтобы мы шли вместе», также негромко ответил Карлос после короткой паузы. «Плечом к плечу? Руга об руку?» «Может, сейчас?» Искренность доктора подкупала и одновременно терзала душу, напоминая Мариде, что сама она не спешит делиться тайными. — Не думаю, что прайм-машина стоит около скалы, — помолчав, произнесла дарника По всей видимости, твой друг оборудовал где-то здесь тайное убежище. Как мы его найдем? — А и сказал, что это ключ. Карлос достал из рюкзака маску и повертел ее в руке. — Но я понятия не имею, как ей пользоваться. Простая, если не сказать примитивная, маска, вырезанная из дерева, была олиповата, на взгляд доктора скрашена и совсем не походила на могущественный артефакт, способный привести беглецов в потайное убежище. Четыре стекляшки бездарно играющие роль драгоценных камней, отверстия для перьев, маленькие дырочки для глаз. Кому они нужны, эти дырочки? Маска-малаш, широкую ладонь. Кто ее сможет надеть? Ребенок? Ты разбираешься в магии? поинтересовался Карлос. Немного. Скрывать не имело смысла. Тела дарнийцев, в отличие от доктов, были пропитаны Праймом. И каждый ежанин в той или иной степени мог считаться магом. Может, маске нужен Прайм? Марида прикоснулась к дереву, на секунду прикрыла глаза, после чего покачала головой. Прайм есть, я его чувствую. А значит, маска заряжена и готова к работе. Какое-нибудь заклинание? «Как приводятся в действие ваши артефакты?» «Если бы маска требовала заклинания, твой друг об этом сказал бы», – рассудительно ответила девушка. «Что же касается артефактов вообще, то некоторые из них всегда готовы к работе и не требуют включения». «Как же мы заставим маску работать?» – растерянно осведомился Карлос. «Приложи ее к лицу», – посоветовала Марида. «Смеешься». Мой опыт подсказывает, что самое простое решение часто оказывается правильным, пожалуй, плечами девушка. У нас есть маска, их носят на лицах. Так что давай, действуй. Ну, если ты так считаешь. Считаю. Хорошо. Карлос вздохнул. Судя по всему, он с недоверием относился к магии осторожно приложил маску к лицу. Так, глаза открой, рассмеялась девушка. Ох. Получилось? Еще как. Через узкие прорези деревянной маски мир показался юноше не таким неприглядным, как в действительности. Стало ощутимо светлее, словно внутри потрепанной деревяшки прятался мощный прайм-фонарь. Изображение скалы камней обрело странную резкость. Четкость. Но самое главное, в воздухе нетерпеливо, словно застоявшаяся гончие, затрепетала зеленая стрелка. «Ну что, сообразил? Много же тебе потребовалось времени. Нам туда!» Карлос вытянул руку. «Ты уверен?» «Ага!» Задранные пальцы торчали довольно густо, особенно мелкие. Мизинцы, так сказать. Между ними хватало места для проезда, и Марида направила бричку в указанном направлении. «Далеко? Понятия не имею. Поворачивай направо». Бричка подпрыгнула на булыжники, и Карлос едва не свалился с козел. «Осторожнее!» «Предупреждай раньше!» Юноша хотел возмутиться, но понял, что Марида его поддела, и улыбнулся. «Ты готова?» «К чему?» «Сейчас я тебя предупрежу!» «Карлос!» «Марида!» «Что?» «Налево!» Слушай и повинуюсь!» На этот раз поворот получился спокойным, Но Карлос все равно отклонился в сторону и прикоснулся к плечу девушки. Ему было приятно чувствовать ее тепло. А Марида, к некоторому удивлению юноши, не отстранилась. Сейчас пока прямо до следующей скалы. Дорога петляла, словно маска специально выбирала удобный для брички путь. И постепенно заводила путников в самую сердцевину задранных пальцев где скалы становились все толще и торчали уже не поодиночке, как с краю, образуя ряды частоколов и кусты, пучки пальцев выходящие из общего массивного основания. «Здесь есть пещеры», — заметила Марида. «Маленькие, скорее гроты. А мы ищем большую?» «Понятия не имею. Или заброшенную шахту?» «Не знаю», — Карлос прищурился. «На самом деле мы уже нашли». Стрелка замерла у подножия одного из кустов, торчащего из высоченного метров сорока основания и девяти поднимающихся из него пальцев. Огромный куст выделялся среди остальных скал, притягивал взгляды, и юноша не удивился тому, что маска привела их к нему. Стрелка повертилась давая возможность точно определить нужное место, и свернулась в зеленый круг. «Что дальше?» «Кажется, я знаю что». Разобравшись, как работает маска, Карлос без труда сообразил, как следует поступить теперь. Он спрыгнул с козел, медленно подошел к скале, левой рукой зафиксировал положение зеленого круга, правой отнял от лица маску и приложил ее к камню. В несколько секунд ничего не происходило. Юноша даже решил, что ошибся, но затем скала едва заметно задрожала, послышалось басовитое гудение и справа от Карлоса стал медленно открываться проход. «Чтоб меня на шестеренку намотало!» «Ой, прайма пробормотала изумленная Марида. «Вот уж не думала, что такое возможно!» Огромный кусок основания, медленно, ужасно скрипя, выдвинулся вперед, показав, что на самом деле был массивной плитой, гладкой с внутренней стороны и повторяющий рельеф скалы снаружи, а затем неторопливо поползся вверх. — Это пещера? — Когда-то была пещерой, — прокричал Карлос, продолжая прижимать маску к камню. А потом над ней серьезно поработали. Скрип напоминал визжание придавленной чуди. Подъемный механизм, судя по всему, не смазывали очень давно, и пронзительный скрежет металла врезался в уши, отдаваясь зубной болью. — Когда это закончится? «Когда откроется?» – прокричал в ответ юноша. «Докцкие!» Последнее слово потонуло в скрипе открывающихся врат, а потому Карлос не услышал отпущенное ругательство. А Дарника, привыкшая к элегантным магическим приспособлениям южан, работающим аккуратно и бесшумно, ладонями закрыла уши. «Пусть это прекратится!» «Уже!» «Что?» «Уже!» Южанка не сразу сообразила, что наступила долгожданная тишина. Поддерживаемая толстенными металлическими направляющими, плита замерла на пятиметровой высоте, открыв взоры путников, ведущий в вглубь скалы, тоннель. Пол выложен крупной плиткой, стены гладко, можно сказать, идеально отёсаны, а с потолка свешиваются лампы прайм-фонарей. «Кажется, нашли», – пробормотал Карлос. Внушительный вид убежища, которое он представлял себе слегка переделанной шахтой, произвел на молодого лорда сильное впечатление. — Чтобы построить такое укрытие, требуется много рабочих. Марида помолчала, после чего продолжила. — Еще больше денег и уйма прайма. — Да, наверное, — протянул Карлос и бросил взгляд на запряженную в бричку лошадь. Как он и ожидал, животное восприняло раскрывшуюся скалу весьма спокойно. Видела ее не в первый раз. Но насчет праймы я не уверен. Почему? Молодой лорд осторожно отнял маску от камня, подождал, убедился, что опускаться плита не собирается, вошел внутрь и указал на стену. Потому что я уже видел вот этот символ, изрядно стершийся, но еще читаемый. Трехглавый дракон. Это знак старой империи. Карлос поднял голову и с почтением оглядел высокие потолки тоннеля. Это укрытие было построено до появления Прайма.